В старину заметили, что это растение ядовито для собак. КАМФОРА Говоря о сердечных лекарствах, несправедливо обойти молчанием камфорное дерево. Камфора, смолистое вещество, образуется в его рыхлой белой древесине. Камфорное дерево растет в Китае и Японии, а у нас введено в культуру на Черноморском побережье Кавказа. Камфору получают еще из растущего в нашей стране камфорного базилика, осицимум базиликум, из семейства яснотковых, а также из пихтового масла. В больших дозах камфора может вызвать судороги, потерю сознания и даже смерть. И так как она принадлежит к числу растительных ядов, способных изменять сознание, с ее сбором был связан магический ритуал. В Малае Камфору собирают с дерева Дриобаланупс ароматика, дающего ароматическую смолу нерегулярно. Она ценится в 10 раз дороже смолы камфорного дерева. Малайцы, отправляясь на сбор камфоры, не брали с собой соли в виде мелкого порошка. Это делалось для того, чтобы камфора попадалась только в виде крупных зерен. На острове Каримантан Собиратели камфоры пользовались твердой оболочкой черешков пальмы Пенанг в качестве тарелок, и в течение всей экспедиции не должны были мыть тарелки из страха, что вследствие этого камфора растворится и исчезнет. Многие племена Саравака были убеждены в том, что измена жен в отсутствии мужей, отправившихся на поиски камфоры, приведет к тому, что драгоценное вещество испарится. Изъяны в камфорных деревьях служили для собирателей камфоры неоправедливым доказательством неверности их жен, и ревнивые мужья иногда убивали их лишь на основании подобных примет. Во время сбора камфоры женщины избегали прикасаться к гребню, так как думали, что иначе трещины камфорного дерева, вместо того, чтобы быть полными камфоры, окажутся пустыми, как промежутки между зубьями гребня. В нашем столетии за камфорой утвердилась слава как за веществом аналептиком, Веществами-аналептиками называют оживляющие средства, способные стимулировать разные функции нервной системы, повышать возбудимость жизненно важных центров, регулирующих дыхание и кровообращение. Экспериментальными исследованиями было установлено, что камфора стимулирует деятельность ослабленного сердца, и изменение деятельности сердца под ее влиянием зависит от изменения функций коры головного мозга. Дальнейшие исследования показали, что определенные терапевтические дозировки камфоры понижают потребление кислорода сердечной мышцы при ее патологии. При ослаблении тканевого дыхания камфора нормализует окислительные процессы в миокарде и танзирует сердце. Кроме камфоры, в камфорном дереве найдены органические кислоты, твердые жирные масла и эфирные масла, содержащий более 22 различных веществ. Весь этот сложнейший комплекс – чудо природы, пока не раскрытая ее тайна. Камфора – продукт деятельности огромного биохимического предприятия, имя которому – камфорное дерево. Оно высокое, поднимается над землей на 25-30 метров, с красивой широко раскидистой кроной, с кожистыми блестящими листьями, формой напоминающими листья лавра. Если бы аборигены Японии, Китая, Малайи в древности знали о невероятно сложных процессах, идущих в его листьях, корнях и стволе, возможно, поклонялись бы этому дереву как божеству. До сих пор речь шла о зеленых растениях, способных самостоятельно создавать в своем организме различные вещества в процессе фотосинтеза. Однако еще ничего не было сказано о ядовитых грибах. Их относят к низшим, очень древним растениям. Известно около 80 тысяч видов истинных грибов. Микофита. По ряду признаков они сходны с водорослями и, вероятно, произошли от них. К истинным грибам относятся такие растения, как дрожжи, плесень, ржавчины, головни и съедобные грибы. Эти растения лишены хлорофилла и поэтому вынуждены существовать в качестве сапрофитов или паразитов. Некоторые грибы одноклеточные, но большая их часть обладает многоклеточным телом из разветвленных нитей, которые называют гифами.